Глава 28. После ухода Маргариты я продолжил смотреть церемонию награждения. Там неизвестным мне типом вешали на грудь ордена. Мне запомнился один из них, который говорил какие-то вдохновенные речи, которые должны были показать, насколько он горд, что живет с такими храбрыми защитниками города, что он скорбит вместе с родственниками погибших, и сколько сил было приложено, чтобы сохранить жизни как можно большему числу людей. Словом, этот лицемер ездил всем по ушам с мастерством, достойным лучшего актера драматического театра. Речи остальных, подобных ему, были недалеко от этой, до тех пор, пока дело не дошло до стражи «С-ранга». Следя за лицами, я понял, что к микрофону их не хотели пускать. Однако такие люди делают, что хотят. Остановить их сложно, поэтому никто ничего поделать не мог. Говорил страж, превративший порождение магии в пепел. И вот с этого момента стало действительно интересно. Начал он с причины появления Орды, а именно того, кто их вел. По его словам, порождение магии имело человеческое сознание и было создано искусственно. создано оно было организацией, именуемой культом Ириды. Я замер, слушая каждое слово. Только что этот хрен публично рассказал то, за что до этого казнили на месте. Официальный эфир вырубили, но я тут же нашел прямой эфир какого-то блогера, что стоял очень близко к сцене. Не зная, что я пропустил, но теперь на сцене, помимо говорившего и гика, стояла Маргарита, и выражение лиц всех трех стражей не предвещали ничего хорошего тому, кто посмеет их остановить. Страж продолжал говорить, «А у меня в голове уже всплывали слова, которые он вот-вот собирается сказать, и надо сказать, Легенда, приготовленная для гражданского населения, была довольно неплохо проработана. Культисты Ириды организация, которая занимается запрещенными исследованиями. Они забирают магическую силу у нескольких людей или мутантов и вливают ее в одного. Те, у кого забрали силу, не выживают. Орда мутантов — это результат экспериментов культистов. Им удалось создать разумное существо, превосходящее по силе обычное порождение магии, и управлять им их детище собрало орду и напало на соседние города предоставляя им на блюдечке сотни тысяч образцов для других экспериментов хоть угроза именовала все же стражи смогли вычислить и ликвидировать несколько культистов, но предпосылки к ней еще остаются неизвестно откуда ожидать следующего удара страж со сцены заверил жителей что они а также несколько соседних городов займутся выслеживанием и уничтожением участников культа эриды Они сделают все, что в их силах, дабы их лапы не добрались до мирных граждан. Вместе с этим всем он просил жителей сообщать о любых сомнительных предложениях, получить пробуждение. Только магия решает, кто сможет пробудиться, а кто нет. Искусственное пробуждение приведет либо к смерти, либо к существованию в виде монстра, но никак непривычного всем пробужденного. На этом речь стражей закончилась, и они покинули сцену, спустившись прямо к народу. Люди расступились, пропуская тройку сильнейших пробужденных в нашем городе. Естественно, к ним рванули репортеры и блогеры, которые задавали вопросы. На некоторые из них они получали ответ, от чего вопросов становилось еще больше. «Капец! Вот вам и пресс-конференция! Вот это я понимаю открытый формат в нестандартных условиях и в нарушении всех правил. Да сейчас эта тройка подняла всех людей на уши, и не думаю, что обсуждения утихнут к вечеру». Тут материала на несколько дней, а то и недель. Уверен, если бы на их месте был секатор или эскулап, их бы к вечеру уже пришили. Однако сейчас заявления сделали те, с кем воевать себе дороже. И тем не менее, я знаю, какой шквал претензий свалится на голову Маргарите и Гику. Они и так в последнее время позволили себе очень много. Взять хотя бы случай со мной. Не думаю, что после этого их поголовки погладили. С другой стороны... Освещение опасности, исходящей от культистов, развязывает нам руки. Теперь о них знает каждый, тем более люди узнали это во время праздника после отражения Орды. То есть культистов превратили в угрозу людского рода. Даже рейдеры не имеют подобного статуса, хоть и подлежат безнаказанному истреблению. Из-за того, что я был занят тренировками, не очень обращал внимания на висящее в воздухе настроение. Однако в какой-то момент почувствовал, что все боялись. В воздухе витал страх перед Ордой, особенно после того, как пал второй город, тот, что был ближе всего к нам. И теперь, после пережитого страха, им говорят, что Орда — это дело рук культистов. Понятное дело, народ будет против любого предложения получить пробуждение искусственным путем. Вспоминая случай со здоровяком, мне понятна хорошая сторона публичной глазки однако страх может сильно исказить восприятие людей. Как бы ни дошло до того, что каждый будет видеть в другом шпиона-культистов. Даже не знаю, как с Гигг с Маргаритой будут решать подобные вопросы. Они же предвидели это, верно?» Раздавшийся звонок отвлек меня от размышлений. На голографическом образе был неизвестный мне номер. Я сперва подумал, отвечать или нет, но все же принял вызов. «Привет, Дэйн. Ты, наверное, меня не помнишь. Мы встречались на обороне стены». «Привет. Чем обязан?» Даже представить не могу, кто это мог быть. Может, тот, кто мои мечи утащил? По иной причине мне искать не стали бы. Я бы хотел вернуть твое оружие. Уж не знаю, каким образом в твоих руках оказались клинки секатора, но я бы не хотел бы стать тем, кого он обвинит в краже. Скажи мне, где ты сейчас, я подъеду и передам. Я у центральной площади, в кафешке с белыми ставнями. Знаю ее. Скоро буду. Десять минут. Произнес голос и отключился. «Страж Аранга едет ко мне, чтобы отдать железяки другого стража такого же ранга. И ведь не поленился раздобыть мой номер. Вопрос в том, от чего он так переживает. Неужели секатор настолько крутая личность, что его гнева опасается более молодой страж? Опять же, там, на стене, у этого типа хватило наглости командовать мной, а также мудрости оценить свои перспективы и принять чужую тактику. Не так прост тот, кто ко мне сейчас едет. Впрочем, почему бы и не подождать? Встал со своего места и уже было хотел направиться к стойке, как ко мне подскочил официант. «Я могу вам помочь?» «Да, наверное, можете. Будьте добры, два кофе, самых крепких, таких, чтобы лицо искривилось от горечи». «Сию минуту, сэр!» — кивнул он и пододвинул мне стул, чтобы я мог сесть. Воспользовавшись его предложением, я буквально плюхнулся на предоставленный стул. После этого официант исчез, чтобы вернуться меньше, чем через минуту, поставив перед моим лицом кружку с кофе. Другую такую же он поставил напротив, для второго гостя. Я был в некотором замешательстве, но принял все как должное. Допустим, их отношение ко мне изменилось от того, что они увидели, как со мной разговаривала Маргарита. Выходит, для них я сейчас далеко не простой человек. Вот и действует соответственно. Дверь в кафешку раскрылась так, словно вошедший по ней ногой ударил. Повернувшись, увидел того самого стража Аранга. Собственно, его лицо было трудно не узнать. Оно выделялось среди обычных особым выражением всем недовольного человека. Я поднял руку, привлекая его внимание. Увидев меня, он пошлепал ко мне, топая, словно слон. Какой у этого типа громкий шаг? Вот твое оружие. Клинки, обвязанные тряпками, упали мне под ноги, отчего плитка пола пошла трещинами. А теперь объясни мне, откуда оно у тебя, и, может быть, я не убью тебя на месте? Подняв одну бровь, и, смотря на него спокойным взглядом, отпил глоток кофе, после чего меня перекосило от горечи. Даже голова немного задрожала после того, как меня отпустило. Вот уж точно, принесли именно то, чего заказывал. Улыбнувшись, поднял кружку, показывая официантам, что полностью доволен. «Не молчи! Глядя на меня, отвечай!» «Кофе будешь? Для тебя заказал!» — указал я на место напротив. Страж бросил злой взгляд на кружку и, схватив ее, залпом выпил. Даже мне плохо стало от увиденного. А парень ничего выдержал, только слегка поморщился. Капец у него выдержка. Отличный кофе. А теперь говори. Секатор дал их мне? С чего бы? Я им помог. Вот он и подарил их. Да с какой радости ему отдавать их кому-то вроде тебя? Сам у него спроси. Честно сказать, я не знаю об этих мечах ничего, кроме того, что он ими когда-то пользовался. Капец. Да кто ты такой? Ты же вшивый е-ранг. Я не понимаю. Ну, что хочешь, то и думай. Все вопросы к нему, и спасибо, что вернул их. А еще спасибо, что прикрывал тогда. Без тебя мутанты добрались бы до меня. Да иди ты! махнул он рукой, и, вскочив, ушел. Вот и поговорили. Какой, однако, он хороший собеседник. Пришел, сразу сути начал, спросил о своем интересе и ушел. Все бы были такими лаконичными и прямыми. Счет мне принесли не просто бессовестный, а откровенно наглый, даже если добавить сломанную плитку, Все равно выходило слишком дорого. На мой скептический взгляд, официант скромно, кивком головы, указал на дверь. Тогда все стало ясно. Тот оранг еще и входную дверь испортил. Вот же бессовестный тип. Да и я хорош, нашел, где встречу устраивать. Словом, дорого мне обошелся поход в это заведение. Не приду сюда больше, даже водички попить. Дорога домой у меня проходила мимо ассоциации стражей. Поэтому я решил зайти туда, чтобы подтвердить свой ранг, и закупиться материалами культивации. Победа победой, но нужно возвращаться в привычный ритм. Необходимо продолжить тренировки и желательно ускорить их темп. Хотя я и не знаю, как это сделать. Бой на стене показал, что моих сил недостаточно, чтобы на равных бороться с мутантами. Огнестрельным оружием еще ладно, но не мечами. Не думаю, что мне хватит реакции одолеть двух из тех быстрых тварей. С одной еще можно что-то придумать, но двух уже не осилю. Ассоциация стражей явно не была настроена на обычный режим работы. Только зайдя в основной зал, стало ясно, что сегодня мне здесь ничего не светит. Поэтому я просто вышел и отправился домой. Дома сел за компьютер и искал, чего интересного говорят о культистах. Как я и предполагал, тема стала ну очень горячей. И да, сказанное моими знакомыми на площади полностью перекрыло интерес перед победой. Всего одна речь цвела на нет ажиотаж вокруг прошедшего сражения. А главное, заголовки были похожи один на другой. «Война не закончена», «Угроза все еще рядом» или «Враг человечества уже среди нас». Ну и менее говорящие, как и откровенно нелепые, в любом случае, пережёвывали слова того с как только можно. На поверхность всплывали некоторые странные события, произошедшие в городе, в особенности пропажа людей или случаи прорыва мутантов в город. Даже убийцу перспективных пробужденных приплели. Некоторые странные события я узнал вообще только сейчас. Например, разграбление частного склада материалов культивации, массовое пробуждение нескольких людей в одном доме, и все они, как один, поддались шепоту магии. А еще нашли вырезанную звезду стражей из ночного патруля, причем без следов боя. Странные дела никак друг с другом не связаны, кроме того, что все это касается пробужденных. То есть людей, чья жизнь тесно связана с магией. Даже не знаю, что и думать. А ведь мне известно куда больше, чем обычному обывателю. Сложно представить, какая каша будет у них в голове после этого. Как бы все это ни вызвало беспорядки. Впрочем, это не мое дело. Мне бы просто стать сильнее. Перед тем, как приступить к тренировкам, посетил сайт интересующего у меня бастиона. Были некоторые предположения, что после сражения они начнут принимать кандидатов раньше обычного срока. Обы, так не случилось». Даже требования не снизились. Может, просто еще рано, и командование не отдало приказ о свежем наборе. Нужно будет еще завтра глянуть. Чтобы себя немного успокоить, пробежался по страницам других бастионов, а также по их официальным пабликам, где можно было свободно пообщаться с кадетами и даже некоторыми наставниками. Ничего не отыскав, убедился, что никто не готовится открывать отбор заранее, поэтому со спокойной душой приступил к тренировкам. Ради повышения своей стойкости только и делал, что резал себя, после чего исцелял раны. Наверняка так моя шкура станет прочнее, хотя лучше всего этот параметр рос после боев. К слову, за прошедший бой мои параметры возросли весьма скудно, то есть от тренировок толку больше. В глубине души я надеялся, что настоящее сражение мне, как в играх, будет приносить очки опыта, которые можно будет потратить на повышение характеристик. Однако реальность оказалась более суровой, Интерфейс работает совсем по другому принципу. Он, как и положено интерфейсу, лишь надстройка, показывающая состояние организма и позволяющая напрямую управлять его функциями. Единственное, что у него автономное, это система защиты, которая улавливает опасные изменения, как в том случае со Скулапом, когда он попытался заблокировать мою магию. Резал себе с выключенной болью, а лечил без обезболивающего. И все равно каждый очередной раз мне хотелось прекратить такой метод. Под конец я просто забросил истязать себя, перейдя к другим, менее болезненным техникам. Смешно сказать, меня хватило только на три раза, затем я струхнул. Истощив запас магии, завалился спать. Лег в кровать с каким-то удовольствием и легким сердцем, словно снова вернулся в обычный ритм жизни. Утро застало меня звонком из-за ассоциации. Они позвонили сразу, стоило приладить браслет на руку. Короткий разговор полностью поменял мне распорядок дня. Они попросили прийти для подтверждения нового ранга. Вот так просто, сами попросили явиться, причем в назначенное лично для меня время. Что мне даст подтвержденный ранг «Д»? Прежде всего, это откроет двери во многие вакансии, где требуется некоторая физическая сила. Оплата там куда лучше, чем была у меня на прошлой работе а извилинами шевелить нужно куда меньше. Это если из основного. Остальное касается отношения ко мне как к пробуждённому. Д-ранг уже не обычный человек, а начало пути того, кто может оказать реальную помощь, как боевую, так и медицинскую. Опять же, отправився я на стену с подтвержденным рангом, вознаграждение бы отличалось, как и назначение. Мои параметры теперь выглядели довольно перспективно по отношению к первоначальным показателям. Физическая, Физическая сила. 129, проворность – 132, скорость – 99, реакция – 98, стойкость – 124, выносливость – 119, чутье – 88, общее максимальное могущество – 789. Что ни говори, а рост просто невероятен. Все-таки поднимать характеристики лучше всего в реальном бою, на износ. Еще бы, подъем могущества на целую сотню – не шутки. С другой стороны, риск не то, чтобы был оправдан. Я там несколько раз чуть не подох. То есть на данный момент моих сил по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять врагам, которых подкидывает мне судьба. Прибыл к зданию ассоциации я раньше срока и некоторое время сидел в приемной, просматривая новости через браслет. Обсуждение слов «С-ранговых стражей», произнесенных вчера на сцене, даже не думали утихать. Казалось, люди даже спать не ложились, Настолько ветки комментариев увеличились в количестве. Читать это все не было никакого желания. Тем более уже к вечеру сделают выжимку из всего этого флуда. Мой интерес касался только Маргариты и Гика. Я искал хоть что-то о них. И, по всей видимости, не я один беспокоился за главных защитников города. У трио стражей появилась армия фанатов, которые уже заполнили сеть материалами, связанными с ними. Не знаю как... Но кому-то удалось сфотографировать их даже сегодня. И не где-то, а здесь, в ассоциации. Статья, правда, утренняя, однако факт остается фактом. Они чего-то с кем-то тут обсуждали, и это обсуждение было не публичным, однако касалось культа Ириды. От статьи, что попалась мне следующей, голова пошла кругом. Тело культиста. Препарированное, прямо из закрытой лаборатории, если, конечно, оно настоящее. Впрочем, я не один сомневался в подлинности фотографии, ведь на стальном столе лежало существо далекое от человека по внешнему виду. Он, скорее, разумное порождение магии напоминал, только поменьше ростом. Автор статьи отвечал на комментарии недолго, и в основном он пытался заверить, что тело реально принадлежит культисту, однако ему мало кто верил. Под конец автор признался, что он всех разыграл, и это тело принадлежит мутанту. Вот только что-то мне слабо в это верилось. Особенно после того, как я проверил время последнего сообщения. Собственно, это признание и было последним, что он написал. Варианта два. Либо он реально всех обманул, либо его заткнули и написали опровержение от его имени. В любом случае, слишком много дыр в этой статье, и придраться можно к чему угодно. Вызвали меня тогда, когда я был полностью поглощен очередной статьей, где говорили о взаимоотношениях Маргариты и Гика, объясняя, каким образом их интересы совпадают. Если верить словам автора, то гик, хоть и предпочитает изоляцию, аналогично Марго, имеет контроль над некоторыми производственными мощностями города, конкретно сложная электроника. Грубо говоря, он один из тех, кто проектирует браслеты для стражей. Именно он создал форму моего браслета, представив ее на выставке несколько месяцев назад. Я этого не знал и хотел прочитать больше, но пришлось идти за позвавшей меня девушкой. Процесс подтверждения ранга был, как я и ожидал, прост. Сперва специальным устройством проверили мой уровень магического потенциала, получив практически точную цифру, а затем попросили выполнить технику исцеления. Если я ее не знал, то мне бы предоставили инструкцию. Весь процесс занял от силы полчаса, после чего я был свободен. Изменения в данные браслета были внесены уже спустя минут 10, и с этого момента я был подтвержденным стражем ранга с практическим боевым опытом в личном деле. Последний пункт особенно хорош, так как с ним ко мне будут совершенно иное отношение при Бастионе. А так как основное направление Бастионов — это уничтожение мутантов, то кандидат с практическим боевым опытом имеет куда больше шансов вступить туда, в отличие от простого пробужденного. Само собой, если будут рассматривать две заявки, где один начинал с самого низкого ранга, а второй пробудился средним, предпочтение отдадут второму, какие бы заслуги не имел первый. Однако при прочих равных у меня будет преимущество. Так как я был здесь в ассоциации, решил закупиться материалами культивации. Мне много все равно было не нужно. Так, на несколько дней, а после я попробую воспользоваться расположением того типа алхимика, у которого собственный завод, а праздник-то все равно продолжается, невзирая на раскрытие тайны о культистах. Выходные никто не отменил, поэтому люди продолжали гулять. Очень любопытно наблюдать такой контраст интересов между теми, кто на улице, и теми, кто сидит дома, участвуя в горячих обсуждениях. И ведь все обсуждения в сети читают власти, получая статистику градуса интересов. Исходя из того, что я видел на сцене, они примут меня, дабы настроение граждан было обращено в нужное им русло, Грядут новые законы. Имя – Джон. Социальный статус – действующий страж. Подразделение – отсутствует. Бастион – не числится. Социальная значимость – страж де ранга Возраст – 20 биологических лет. Вес – 78 кг. Рост – 175 см. Личные черты – шатен, глаза карие, среднее телосложение. Особенные черты – немного сутулая санка, Отсутствие размашистых движений рук при шаге. Легкий выступ носков ног в стороны. Психопортрет. Прямой оценивающий взгляд. Отходит глаза при прямом контакте. Немногословен, скрытен, спокоен. Нормальная реакция на внешние раздражители. Данные стража. Ранг могущества. Д. Магический потенциал. 750 пунктов. Известные приемы. Искры. F. ранг Укрепление. Ф-ранг. Воздушный толчок. Ф-ранг. Дым. Ф. Ранг. Свет. Е. E Ранг. Слабое исцеление. Д. Ранг. Слабая остановка кровотечения. Д. Ранг. Оценка боевой подготовки. Ближний бой. Е. E. Дальний бой. Д. Магическое искусство. Е. E. Выживание. Д. Поддержка. Д. Подвиги. Последний защитник форта. Страж стены. Полюбовавшись на изменения, вспомнил, какие данные были до этого. Выходит, они не только магический потенциал фиксируют, но и вообще все мои действия, включая психопортрет. Вон, даже мои боевые навыки оценили, где я не поднялся выше до ранга. Техники так и вообще взяли из воздуха. Скорее всего, раз я уже знал исцеление, то они предположили два самых вероятных варианта, которые я изучал. И вот что странно, они ведь знают, когда я пробудился. Это произошло буквально вчера по стандартным меркам, тогда как мой прогресс уже имеет рекордный показатель, и ни слова об этом. Есть большая вероятность, что ко мне скоро наведаются таинственные личности, которые придут задавать неудобные вопросы. В свете последних событий, связанных с культистами, ко всем подозрительным случаям обязательно будет пристальное внимание. Стоило мне выйти из ассоциации и пройти некоторое расстояние, как мне перегородили дорогу стражи из патруля, «Джон, вам необходимо пройти с нами». Вперед вышел командир отряда, пробужденный баранга Остальные были сиранговые. Сразу ясно, что с ними мне не справиться. Ни с одним из них, а еще не сбежать. «Причина?» Подозрения в связи с культом Ириды», пояснил страж, и все они высвободили магию. «Хорошо. Только ответьте на один вопрос. Почему нужно было это делать здесь, а не когда я был в ассоциации?» Спрашивая это я включил браслет и запустил трансляцию, которая передавала картинку сотруднику здания, которое я только что покинул. «Отделение ассоциации стражи публичное место. Сами понимаете, задержание в таком месте негативно скажется на вашей репутации». «И то верно. Тогда видите Оружие сдавать?» «Нет необходимости. Это задержание, не арест». Меня посадили в машину, после чего мы отправились в неизвестном направлении. Смотря на интерактивную карту, Я пытался угадать точку назначения, но маршрут был какой-то кривой. В некоторые места можно было проехать более простой дорогой, чем та, по которой мы катились. Словом, я не понимал, куда меня везут, однако сделать ничего не мог. Все указывало, что это именно что обычная проверка, так как все стражи и «Звезды» числились в ассоциации и имели хорошую биографию. Мне не в чем было их подозревать, они чисты. Здание, к которому мы прибыли, находилось в производственной зоне. Тут находились заводы, а их территория была достаточно просторной для любой техники. Самым подозрительным было во всем этом, на мой взгляд, это отсутствие рабочих. Да, сейчас идет праздник, и им тут присутствовать нет никакой необходимости. Но так, чтобы вообще ни души, само по себе странно. Браслет завибрировал, и на том конце провода оказалась Маргарита. Мне стало противно, что в этой ситуации я рад ее звонку. Вот именно из-за того, что ко мне изменится отношение по причине моих связей. Не должно быть так. Я хочу, чтобы меня воспринимали всерьез по заслугам, а не из-за страха перед кем-то другим. — Привет. Не занят? — сразу же задала она вопрос, пробегаясь глазами по моему эскорту. — Немного. Я прошел подтверждение ранга. Теперь нужно доказать, что не мутант и хвост отсутствует. — Ты в заводской зоне? Вижу, что там. Когда будешь давать кровь, потребуй подпись, что сотрудничаешь на добровольной основе, и отправь экземпляр в ассоциацию. Запись, я надеюсь, включил? Да. А подпись зачем? Это страховка на случай ложных обвинений. А то у нас тут были уже инциденты. Хорошо, я понял, спасибо. А чего звонишь-то? Наверняка не просто так. Ах да, встретиться нужно. Обсудить твой аномальный рост магического потенциала. Просто появился еще один подобный пробужденный. Причина в том, что это перебор даже для низкого старта. Есть мнение, что эта аномалия связана с культистами. Воздействие по площади и те, кто подвержен влиянию? Угадал. Добро. Куда мне подъехать? В центр, где был в прошлый раз. Тебя встретят. Я понял. Хорошо. Мы дошли до входа в одно из зданий, и сопровождающие ждали, пока я договорю. Их взгляды изменились на более настороженные. Хотелось бы верить, что это из-за моего недавнего собеседника, а не по иной причине. Внутри я в полной мере ощутил уже забытое давление магии. По всей видимости, отсюда убрали подавители, чтобы получить некоторое преимущество перед подозреваемыми. Не лучший план, ведь такая стратегия работает только против слабых пробужденных. Сильные не обратят на неудобства внимания. Новые лица меня встретили довольно холодно, словно они уже навесили на меня клеймо преступника, и даже не сомневаются в своем поспешном суждении. «Необходима капля вашей крови!» Ко мне подошел какой-то мужичок и протянул скальпель, упакованный в вакуумный пакет. «Сперва давайте подпишем документ о добровольном сотрудничестве!» Насказанное мной, этот мужичок бросил недовольный взгляд на командира группы. «Выходит, не желаете сотрудничать?» — спросил он, отходя назад. «Похоже, меня собираются обмануть». «Сцену не разыгрывай, документ давай!» «Вы понимаете, что в этом случае мы будем вынуждены применить силу?» На его слова, магическое давление пробужденных стало более концентрированным. Похоже, помимо группы патрулирующих, тут есть и свои оперативники. «Дуглас, он будет сотрудничать!» Командир группы, что привела меня, сказал это таким тоном, что даже дурак поймет, что произнесенная несет в себе другой подтекст. «Незаметно что-то!» «Юноша, не ухудшайте свое положение!» «Это ты не ухудшай свое!» Я показал ему голографию и активную передачу записи в ассоциацию. «Вяжите его!» — резко приказал он, и рядом со мной появилось сразу несколько пробужденных. В следующее мгновение я получил одновременно удар в живот и задние части колен, отчего свалился на пол. Мне заломили руки за спину и прижали головой к полу. Пришлось высвободить магию, чтобы они не сломали мне кости. Эти болванчики действовали жестко, совершенно не жалея меня. «Дуглас, заткнись!» Твоя навивенность уже поперек горла стоит. Очевидно же, что он один из них. Ты разве не видишь?» Бойцы Догласа сорвали с меня браслет и отбросили его в сторону. Не знаю, специально или само собой так вышло, но дорогое устройство не пережило удар об опорный столб. «Ты переходишь грань дозволенного. Лучше так, чем упустить врага. Он не враг. Это я буду решать. Возьмите у него образец и в клетку предателя». Мне резанули по руке, взяв крови куда больше, чем нужно. Рану сделали такую, что просто одним махом зачерпнули ее. Кровь я остановил, пока меня тащили куда-то в сторону. Сами клетки я увидел и поразился количеству людей, брошенному туда. Не меньше десяти бедолаг. Все побитые с лицами, на которых смешалась обида и злость. А еще мне стало ясно, что сейчас произойдёт. Отчего поблагодарил интерфейс за возможность аннулировать боль. — Собаки помойные! — огрызнулся я, выплёвывая кровь. Меня неплохо так помяли и, ко всему прочему, сломали несколько пальцев, чтобы я не смог выполнить технику исцеления. Бойцов Дугласа очень сбесил тот факт, что я никак не реагирую на их удары. Само собой, эти садисты прошлись по мне куда интенсивнее, чем по другим. Только вот всего, чего добились, это мои насмешки в их адрес, правда, сквозь хрип и кровь. Швырнули в клетку меня тоже, не жалея, от чего я серьезно приложился боком опрутья. Этот полет стоил мне нескольких рёбер, а еще ключицы. Даже не знаю, как оно умудрилось сломаться. Если перечислять все мои ссадины и кровоподтёки, то можно сбиться со счета. Мне есть чем гордиться. Среди всех присутствующих бедолаг я получил больше всех. Кто-то даже крикнул, чтобы прекратил провоцировать стражи и пожалел себя. Это только раз меня. Теперь же, смотря на индикаторы своего состояния, стало ясно, что стоило прислушаться к тем словам. Таких повреждений я даже на стене не получал, и сейчас мне было куда хуже. Пальцы слушались плохо, но благодаря отсутствию боли мне удалось вернуть их в прежнее положение и наложить на себя регенерацию. Задыхаясь от боли, напомнил себе, что необходимо во что бы то ни стало изучить нормальную технику обезболивания, а то та, что есть в открытом доступе, совершенно бесполезная. Проще потерпеть, пока исцеление исправит повреждения. Магии на восстановление мне не хватило. Кости — это не кожа. Там, куда больше сил требуется, а переломов у меня хватает с избытком. Исправив самые сильные, я отключил боль и лег без сил. О том, чтобы встать, не шло и речи. Когда к моей клетке подошли, я продолжал валяться и никак не отреагировал. Пускай делают, что хотят. У меня нет сил даже на то, чтобы повернуть голову. Да и в голове каша. В сон я не упал только потому, что были опасения не проснуться. «Выходи! Тебя проверили, ты чист!» Дверь решетки открыли и ждали, когда я встану. «Смешные какие!» «Ну нет! Сейчас у меня курорт стальной клетки, и о выходе не может быть и речи!» «Он себя лечил и истощил магию!» «Вижу! Дурак он и есть дурак!» «И что с ним делать?» «Занять его место, господа!» Голос говорившего прошелся эхом по помещению. «Я его не узнал, да и узнавать не хотел!» Мне замечательно валялось на холодном полу. «Кто вы?» «Тот, кто изменит вашу жизнь. Не понимаю?» «Поймете. Сейчас вы сдаете свое оружие, браслеты и выходите на улицу. Там вас встретят и объяснят детали. Если у вас еще остались сомнения, посмотрите сюда». «Понятно. Тогда оставляем все на вас». Из-под полузакрытых глаз мне мало что было видно, но я заметил, что этот тип показал какую-то штуку бойцам. Отчего те сразу же стали вести себя иначе? Словно его приказы не подлежат сомнению и имеют высший приоритет доверия. Тут даже не отношение, как перед стражем С-ранга. Я бы сказал, уважение сквозит и липнет к телу всех вокруг. но «Ну, как ты себя чувствуешь? Тебя зовут Джон, верно? Хоть он и обращался ко мне, отвечать не хотелось. Собственно, я и промолчал, продолжая рассматривать его усталым взглядом. «Ничего, ты пока полежи отдохни». «Сейчас тебя подлатают». Голова работала слабо, поэтому я не придал особого значения его словам. Все же магическое истощение — лютая штука, вводит в сильнейшую апатию. Раньше со мной такого не было. Все же всегда ложился спать, а теперь приходится держать себя в сознании. И все таки Какого мутанта тут происходит? Меня типа спасли, да? От чего? От произвола? Наверное, в этот раз стоит быть более настойчивым и потребовать компенсацию.